Глава одиннадцатая. «Дельфы. Первый век до нашей н.э. Филопоэмен, находясь в гостях у родственников в Дельфах, получил от дочери очередную депешу, в которой она жаловалась на тяжелую жизнь и просил отца забрать ее. Разумеется, старик не собирался этого делать. Обогатившийся за счет зятя и получивший высокую должность, он считал все это блажью и капризами. Подумать только — Его манима спит и ест на золоте, украшает шею дорогими золотыми цепями и недовольна тем, что мужчина не обращает на нее внимания. Какие пустяки! Разве не все мужчины одинаковы? Он бросил депешу на маленький столик из слоновой кости, как вещь, не заслужившую внимания. Но вдруг снова взял письмо и еще раз внимательно прочитал. Одна фраза насторожила старика. Манима описала что покончит с собой, если дат не отпустит ее. Филопоэмен побледнел. Слишком пылкая и гордая дочь могла исполнить свое обещание. Отложив жалобу в сторону, старик приказал слуге брата готовить колесницу. В самые тяжелые моменты своей жизни он ехал к прорицательнице храма Аполлона, Пифии, и задавал ей вопросы, мучившие и не дававшие покоя. Вскоре, боевая, он считал ее самой крепкой и солидной, одноместная колесница понесла его на гору Парнас, к храму. Служившая в нем пифия пожилая женщина с распущенными седыми волосами и изрезанным глубокими морщинами безучастным лицом, ни разу не ошиблась в своих предсказаниях, и он почитал ее как святыню. Когда быстрые кони донесли его до святилища, Филопоэмен, молодецкий соскочив с колесницы и наказав возниться ждать его, несколько минут постоял у колонны, потом с благоговением зашел в храм, разделенный на две части. Старик знал, что внутри святилища, в месте, недоступном для вопрошающих, красовалась золотая статуя Аполлона, лавровое дерево, мраморный фолический символ с двумя золотыми орлами, под которым скрывался саркофаг с пеплом дракона Пифона, дававшего ответы оракулам на их вопросы. Знакомая Пифия встретила его, не улыбнувшись, и провела вместо прорицания Адидон. Филопоэмен без паузы задал волнующий вопрос, что будет с браком его дочери и царя Митридата. Пожилая женщина... С некоторых пор в пифи набирали только пожилых. Молодые убегали с возлюбленными или беременели от знатных и красивых посетителей. Сидевшая возле золотого треножника, дёрнула всем телом, тяжело и часто задышала. До старика донёсся тонкий аромат цветов со сладковатым запахом. Пифи, вдыхая его полной грудью, входила в транс. Зрачки расширились, и загорелись красноватым светом. Руки ее тряслись, и старик будто слышал частое биение ее сердца. Казалось, сейчас женщина упадет в обморок, но она, закрыв глаза, вдруг начала говорить громким пронзительным голосом «Митридат убьет твою дочь! Недолго еще просуществует этот брак!» Филопоэмен отпрянул и стукнулся холодной каменной стены. «Что же делать?» — воскликнул он в ужасе. «Она должна убить его», — продолжала Пифия. «Пусть отыщет золотого коня. В нем вся сила Митридата. это сила в камне бессмертия, черном с белой полосой. Камень в коне». Произнеся последние слова, она упала без чувств, и старик поспешил в дом, намереваясь вечером сесть на корабль и выехать в Пантикопей. Его брат Адонис очень удивился, увидев обычно спокойного Филопоэмена в состоянии близком к помешательству. Стрика трясло, губы побелели, волосы мокрыми прядями падали на морщинистый лоб. «Что случилось?» — спросил он, помогая Филопоэмену присесть. «Что тебе сказала Пифия?» По бледной морщинистой щеке покатилась слеза, застряв в колее морщины. «Все очень плохо, Адонис», — выдохнул брат. «Мне нужно срочно ехать в Пантикопею и спасти дочь. Митридат собирается убить ее». Широкоплечий македонец качнул головой, его голубые пронзительные, как у брата, глаза сверкнули. «А я говорил тебе, что ты рискуешь, выдавая дочь за Митридата. За ним постоянно идут темные слухи, которым все верят». Он убил свою мать родного брата, прикончил жену ладику, которая к тому же была его сестрой и добрым советчиком. Он не жалеет никого, кто встает на его пути, а его жестокости ходят легенды. И я не удивлен тому, что ты мне сказал. Только не говори, что и великий Александр Македонский велел распять жителей Тира, когда его захватил. Лучше с царями не иметь никаких дел». Если Манима будет мешать, сам понимаешь, он убьет ее без зазрения совести и представит все как несчастный случай. Поспеши туда, брат, и придумай способ вырвать ее и свою внучку из рук этого тирана. От волнения и напряжения Филопоэмен выдернул волосок из бороды. «Мне нужно приехать туда тайно». Он потер лоб, размышляя. Я, переоденусь ремесленником, проникну во дворец, отыщу дочь и расскажу о золотом коне. Вместе мы быстрее найдем его. Адунис одобрительно кивнул. «Это ты верно придумал, брат. А я представлю все так, будто ты гостишь у меня. Приболел, и поэтому не выходишь на улицу и не возвращаешься в Эфес». Отец Манимы обнял брата, прижав его к худой груди. — Что ни говори, Адонис — один из немногих, на кого он мог положиться. — Я знаю. Один корабль отплывает в Пантикопей сегодня вечером, — проговорил Адонис и улыбнулся. — Счастье само идет к нам в руки. Корабельщик мой знакомый, к тому же должен мне тысячу золотых. Если он тайно доставит тебя в Боспорское царство, я прощу долг. — Как тебе такое предложение? — Филопаэмен обнял брата, и уже вечером отец Манимы, облаченный в добротную суконную накидку с нашитыми блесками и узором по краям, делавшего его похожим на богатого ремесленника, садился на торговое судно, широкое, неуклюжее, но способное перевозить тяжелые и объемные грузы. Знакомый корабельщик, с узкими хитрыми глазами и лицом обветренным, как у всех моряков, поместил его в каюту, маленькую, душно, но сейчас Филопоэмен был согласен претерпеть все трудности, чтобы поскорее попасть в Пантикопей. Промучившись ночью морской болезнью, на рассвете выйдя на палубу, он с облегчением заметил очертания берега. — Скажи, что это Таврида! — просительно проговорил он корабельщику, подтягившемуся в утренних лучах солнца, и тот кивнул. тряся рыжей колючей бородкой. «Да, скоро войдем в порт». Он прищурился и указал длинным пальцем. «Гляди, какой дворец!» отгрохал себе царь. «Как раз на возвышении. С его трона виден весь пролив и полуостров». Прикрыв глаза ладонью, Филопоэмен смотрился вдаль. «Да, вот и город с его храмами, домами бедных и богатых жителей, узкими улочками». с жилыми и ремесленными кварталами. Дворец его зятя находился на горе, красивейшее величественное здание с мощными колоннами, и, не зная старец обстановку, он позавидовал бы дочери. Вскоре корабль пришвартовался, юркие рабы принялись таскать тюки на коричневых от загара спинах, и Филопаймен, поблагодарив корабельщика, отправился в город. Он сразу показался ему чистым и красивым. Рабы и рабыни мели улицы, по которым сновали горожане, одетые по-разному, кто бедно, кто богато и вычурно. Старик заметил узкую улочку, ведущую к дворцу, и пошел по ней, раздумывая, как увидеться с дочерью. Он миновал храм Диониса и приблизился к крепостной стене дворца, моля богов, чтобы Митридат, если он дома, его не заметил. Красивая рабыня с волосами цвета спелой ржи подметала возле железных кованых ворот, и Филопэмен, дождавшись пока два воина, стражника в шлемах, повернулся в другую сторону, быстро сунул ей в руку пять золотых монет и прошептал «Мне нужно увидеть царицу». Девушка покачала головой «Не получится без разрешения нашего господина. Возьмите свои монеты». Он отодвинул ее ладонь, протягивавшую золотые, и умоляюще посмотрел на рабыню. «Нет-нет, возьми их себе, а своей госпоже скажи, чтобы вышла на крепостную стену». Красивая девушка немного подумала и, вероятно, решив, что монеты для нее не лишние, почти незаметно кивнула. «Хорошо». Дождавшись, пока рабыня скроется, Филопоэмен отошел на несколько метров от стены и, сложив ладонь козырьком, посмотрел наверх, стараясь не пропустить дочь. И действительно, видимо, заинтригованная, манима вскоре появилась на крепостной стене. Она не сразу заметила богато одетого горожанина, мельком взглянула, не узнав родного человека, но отец, скрестив два указательных пальца, вытянул вперед руки, и женщина, ухнув, приникла к каменным зубцам, Этот жест показывал ей только Филопоэмен, когда хотел поговорить с дочерью наедине. Придя в себя, Манима бросилась по каменной лестнице вниз, провожаемая удивленными взглядами служанок, и, как юркая птичка, вылетела за ворота, сделав отцу предупреждающий жест рукой, чтобы стража ничего не заподозрила. «Мне сказали, ты продаешь жемчуга?» — промолвила она как можно спокойнее — «Заходи, чужеземец, я посмотрю твой товар». Они прошли во двор, и Манима, схватив старика за локоть, повела его к скамейке, спрятанной за большой раскидистой чинарой. Они быстро обнялись, и Филопоэмен, закрыв ладонью ее алый ротик, начал торопливо и взволнованно. «Я приехал за тобой, дочка, потому что боюсь за твою жизнь. Митридат — жестокий человек». И если ты считаешь, что надоело ему, он может с тобой расправиться. Его руки по в крови. На его совести смерть матери, брата, жены. Кроме того, мой зять коварин подозрителен, и тебе с ним не справиться. Ее бледное лицо порозовела. Неглубокая морщинка, которая залегла на гладком лбу от переживаний, расправилась, и она улыбнулась. — Отец, я готова. Мне не нужны ни вещи, ни драгоценности, которыми он когда-то осыпал меня. Афинаиде лучше остаться здесь. Он даст дочери все необходимое, в то время как мне придется скрываться. Бежи, мой дорогой. Она вскочила. Здесь есть потайной выход из дворца, и он ведет в порт. Мы щедро заплатим корабельщикам, и они отвезут нас хоть на край света». «Здесь много людей, которые не любят моего супруга и мечтают скинуть его. Но сейчас это трудно даже для римлян. У него самая мощная армия». Она поразилась перемене, произошедшей в старике. Он пылал гневом, его в палые щеки олели, как факелы, глаза блестели, длинные пальцы сжимались, разжимались с хрустом. «Мы скинем его, дочка», — прошептал он. «Я знаю, где таится его погибель». «Что ты слышала о золотом коне?» Она подняла брови, красивые полукружья, оттенявшие зеленые глаза. «Отец, мне ничего не известно о золотом коне». Филопоэмен сжал ее плечо и простонал. «Прошу тебя, дочка, подумай, где Митридат может хранить главное сокровище своей жизни?» «От этого многое зависит». Она зажала ладонями пылавшие виски и задумалась. Несколько раз ей приходилось видеть, как муж открывал какую-то дверь в конце мужской половины дворца и никогда никому не говорил, что спрятано за этой дверью. Может быть, тайная комната, где и находится золотой конь? Она встала и потянула старика за руку. «Пойдем, отец. Есть одно место, похожее на тайник, но я могу ошибаться». А «Ошибка может стоить нам жизни!» Филопаэмен не раздумал ни секунды. «Идем!» Она провела его во дворец, разговаривая со стариком, как с торговцем, и ни у кого не вызывая подозрений. На мужской половине никого не было. Митридат с утра отправился к своему сыну, которого сделал своим ставленником в Боспорском царстве. Оба ждали Архонта, правителя Пантикопеи, который без распоряжения Митридата боялся сделать лишний шаг. Задыхаясь от быстрого бега, Манима прислонилась к маленькой дверце. Вот она, отец. Никто не знает, что находится там, внутри. Филопоимену пришлось приложить усилия, чтобы открыть ее, и отец с дочерью оказались внутри. Узкий коридор, освещаемый факелами, заканчивался лестницей с крутыми ступенями, которая вела вниз. Манимы и Филопоэмен, рискуя упасть, побежали по неровным ступеням, и им показалось, что они спускаются в царство мертвых. Потратив на спуск долгие полчаса, они оказались внизу, и коридор раздвоился. Оба выбрали дорогу более протоптанную и не ошиблись. В конце коридора, в нише, озаренная большим факелом, выставлявшим ее во всей красе, стояла статуя коня. Несчастный скульптор вылепил его как живого, отлив каждую мышцу, каждую вену. Широкие ноздри раздувались, уши прижались к голове, грива развивалась на невидимом ветру, а передние ноги застыли в гигантском прыжке. Филопоэмен опустился перед ним на колени и поцеловал золотое копыто. — Мы нашли его, дочка. Теперь осмотри статую как можно внимательнее. Нам нужен черный камень с белой полосой. — Да вот же он, в его глазу! — Манима провела рукой по лбу лошади. — Что теперь делать? Отец не ответил. Еще час назад он знал, что нужно вырвать камень бессмертия и скорее скрыться, чтобы Митридат не смог их догнать а потом ожидать приятного известия о смерти царя. Но, увидев такую глыбу золота, старик оторопел. Его охватила жадность, но как вынести золотое чудо? Они не захватили инструменты, чтобы его распилить. «Отец, бери камень и бежим!» Манима почти плакала. «Митридат вернется с минуты на минуту!» Но Филопоимен все медлил, и промедление... стоило им жизни. Из расщелины в полу выползала огромная змея с блестящей переливавшейся чешуей, и Манима, увидев ее, громко закричала и, схватив отца за руку, бросилась к лестнице. Неожиданно с потолка упал камень, закрыв им путь к отступлению. Оба прижались к холодной склизкой стене, а змея, шипя, играя раздвоенным красным языком, подползала к ним. Откуда-то сверху раздался голос Митридата, показавшийся глазом с небес. «Манима и Филопоэмен, как вы оказались в потайной комнате, вы решили отыскать мою смерть?» «Зачем? Разве я не дал вам то, чего вы желали? Разве ты, старик, не хотел, чтобы я стал твоим зятем?» «Разве не продал мне дочь как товар? Ты даже не поинтересовался, любит ли она меня. И это для тебя было неважно. Ты жаждал богатства и власти, но жадность никогда не приводит к хорошему, и поэтому должна быть наказуема. А твоя жадность не знает пределов». «Наблюдая за вами, я специально медлил с наказанием, чтобы убедиться в этом еще раз». У тебя было время похитить мой талисман, что привело бы к моей скорой смерти. Но алчность оказалась сильнее желания спасти дочь от такого тирана, как я. И посему вот мой приговор. Ты, старик, хитрый и скользкий, как змея, храняющая мое сокровище, умрешь в ее объятиях. А ты, Манима, выбери сама, как хочешь умереть. Филопоэмен, прижавшись к стене, с которой капала мутная вода, открыл рот в беззвучном крике. Змея уже подползала к нему, уже обвивалась вокруг талии, шипя и показывая раздвоенный язык, пропитанный ядом. «Пощади!» — прокричал старик, и его голос эхом прокатился по сводам подземелья. Манима кинулась к нему, но змея петлей затянула его горло, и Филопоэмен захрипел. Глаза вылезли из орбит, изо рта показалась белая пена. Он несколько раз конвульсивно дернулся и осел на пыльный пол подземелья. Отец мнимо гладил его посеревшее лицо, не обращая внимания на змею, которая не трогала ее, медленно отпуская свою жертву. «Отец, прошу тебя, скажи хотя бы слово». Но правитель Эфеса молчал. И женщина поняла, что он мертв. «Я ненавижу тебя, Митридат!» — заорала она, с мольбой поднимая руки. «Я желаю, чтобы ты сдох, как собака. И ты сдохнешь!» — помяни мое слово. «Души убитых тобой взывают к отмщению!» «Пока пришел твой час, Манима!» — спокойно отвечал супруг, оставаясь невидимым. «Я по-прежнему предлагаю тебе выбрать смерть по желанию». Женщина сорвала с себя диадему и затянула тонкий золотой обруч на лебединой шее. Этот символ царской власти сделал меня несчастной. Она собрала все силы, пытаясь задушить себя диадемой, но у нее ничего не получалось. «Приди, Митридат, и закали меня мечом!» — прохрипела она. «Это тоже достойная смерть. Там, в правом углу, ты найдешь все необходимое». ответствовал царь. Шатаясь, Манима побрела в конец комнаты. Там лежал меч в серебристых ножнах, и женщина, вытащив отточенный клинок, ярко блеснувший в свете факела, вонзила его себе в грудь и, не издав ни стона, упала на пол, обогряя его своей кровью. Ни отец, ни дочь уже не видели, как Митридат, зайдя в потайную комнату, и, сжимая в широко сильной руке гипсовую статетку Геры, с гневным криком разбил ее о стену.